Три слова. Однажды ко мне подошел набожный буддист, уверенный, что разгадал тайный смысл фразы «Light my fire». «Это огонь, который горит в твоем третьем глазу». Я сказал, «Ты прав, чувак». Джим всегда просил меня не рассказывать людям смысл текста в песне. «Пусть сами интерпретируют их. Иногда они придумывают идеи лучше, чем у тебя». Концепция третьего глаза не то, что я задумывал. Но пока что это моя любимая интерпретация. Когда The Doors только начинали, у нас было всего несколько песен с оригинальной демопленки и несколько номеров, над которыми мы работали. Наш концертный сет в основном наполнился каверами Gloria, «Зем», Don't Fight It, Уилсона Пикетта, а также наша трактовка кавера Джона Хаммонда-младшего на песню Уилли Диксона, Backdoor Дурман. Джим посоветовал всем подключиться к написанию текстов песен, так как у нас не было достаточно своего материала. Он же, в свою очередь, не хотел в одиночку тащить на своих плечах груз написания текстов. Это важная черта Джима Моррисона, о которой все время забывают в бесконечных дискуссиях о нашей группе. Большинство людей думает о Джиме как о художнике, у которого уже были полностью сформировавшиеся идеи и который уверенно руководил творческим процессом. Не хочу присваивать ни одно из бесчисленных достижений Джима, но при этом отмечу, что он великолепный командный игрок. Он никогда не позволял своему эго претендовать на роль главного автора песен. Он никогда не дрожал над своими стихами так сильно, чтобы не позволить нам внести свой вклад в тексты. Мы же, в свою очередь, с большой радостью приветствовали его бесценные идеи относительно музыкальных ходов. На большинстве наших альбомов Авторами песен указаны «The Doors, а не кто-либо из нас по отдельности. Это идея Джима, еще задолго до того, как какой-либо из наших синглов произвел фурор. Понятное дело, он наверняка собирался заработать побольше денег, будучи основным автором текстов. Но для него было важно, чтобы мы оставались единым организмом и не ссорились из-за авторства каждой песни. Хотя на поздних альбомах указаны непосредственно авторы треков, мы по-прежнему продолжали делить деньги поровну между всеми участниками. Джим всегда желал задорс лучшего. Когда Джим дал всем нам задание принести свой личный песенный материал, я был единственным, кто выполнил его просьбу. Джим всегда говорил об использовании в текстах универсальных тем, которые выдержали бы испытания временем и были бы актуальными для людей из прошлого, настоящего и будущего. В равной степени. Мне тогда пришло в голову, что нет ничего универсальнее четырех элементов — земли, воздуха, воды и огня. элемента, который может согреть или обжечь. То, что со времен древнегреческих мифов было метафорой любви или похоти, хитрости. The Rowling Stones ранее уже врывались в первую сотню чарта Billboard с песней Play with Fire, которая мне очень понравилась. Услышав ее, я понял, что стою на верном пути. Я сидел в своей комнате, бренчал на Gibson SG Special, фоном, играли The Rolling Stones. В моей голове шел процесс подбора нужных фраз и вдруг щелкнуло «Light my fire». В плане текстов я тогда еще не был опытным, так что удалось придумать лишь куплет и припев. А вот в музыкальном плане хотелось немного выпендриться. В стандартных рок-номерах, Обычно используются три аккорда. Я же решил задействовать все известные мне аккорды. Начал с G, D, F, B, B, E, B, A, B и A, но в то же время боялся переборщить, особенно с аккордами, редко используемыми в рок-н-ролле. Так что я упростил куплет от A, SUS2 до F, минор и обратно. Все, кто играет кавер на Light My Fire, обычно используют какой-либо вариант А минор вместо А СУС-2, так как в органной партии Рея звучит нечто подобное, я при этом не играю в этих местах. Отсюда и звуковая иллюзия. Небольшой, но наглядный пример того, почему за Doors лучше всего звучали, когда работали как команда. Я также оставил простой припев, используя классическую прогрессию G-A-D. Но я не удержался и добавил, B7 и E7, чтобы звучало интереснее. На следующий день я спел и сыграл для группы свою новую песню. Джим придумал второй куплет про погребальный костер. Я подколол его, мол, постоянно он любит писать о смерти и похоронах. Рэю понравилось. Это круто! Охватывает полный спектр ощущений от получения удовольствия до полного падения вниз. Другой гениальной идеей Джима стала финальная строка припева. Изначально в конце припева трижды повторялась фраза «Come on, baby, light my fire» — «Давай, детка, зажги мой огонь». Но Джим предложил изменить третий повтор фразы на эффектную строчку «Try to set the night on fire» — «Попробуй поджечь ночь». При том, что изначально я сочинял мелодию песни, ориентируясь на фолк, Джон придал песне необходимую динамику, добавив латинские мотивы. Ритм создавал знойное настроение во время куплетов и переходил в фазу взрывного рок-н-ролла в припеве. Позже он сыграет, используя римшот. Римшот. От английского «рим-шот» перкуссионная техника для создания акцентированного бэкбита малого барабана. Звук производится благодаря одновременному удару барабанной палочки по ободу и диску барабана. В начале песни, начиная с четвертой доли вместо первой, еще один простой, но важный вклад. Пока мы с Рэем придумывали переход от соло к куплету, я воспользовался возможностью использовать по максимуму все изначально задуманные аккорды, за которые так волновался. Даже самые нелепые. Вся композиция в итоге превратилась в нечто технически называемое «кругом пятых» и «кругом четвертых». В то время песни редко так сочинялись. Результат кажется обманчиво простым, но когда вы используете А минор 7 и Б минор 7, составляющие фундамент соло, в сумме получается 13 уникальных аккордов. Как хорошо, что я тогда еще не особо разбирался в теории музыки, иначе бы наверняка не осмелился нарушить правила сонграйтинга. Знаменитое органное вступление Рея стало последней деталью нашего пазла. И изначально оно даже и не было вступлением. Это фрагмент перехода от соло к куплету. В фильме Оливера Стоуна Задорс показано, что Рей за считанные минуты написал эту партию. В действительности же он убил месяцы, чтобы отточить вступление, которое вы сейчас слышите на пластинке. Использовать эту переходную часть как вступление и финал Идея нашего продюсера — Пола Ротшильда. Оригинальную аранжировку песни вы можете услышать на записях наших концертов в «Матрикс» в Сан-Франциско. Иногда я задумываюсь, как бы сложилась судьба «The Doors, если бы Пол не предложил такое решение относительно «Light My Fire», и если бы мама Рэй не заставляла его брать уроки классического фортепиано перед сеансами игры в баскетбол. Часть соло развивалась сама по себе — пока мы ее играли. Это эксперимент с джазом в свободной форме. Такими импровизациями мы обычно заполняли ранние выступления. Мы боготворили Джона Колтрейна. Для нас он был выдающимся музыкантом. Неважно, какие аккорды или ритм у песни, Колтрейн мог подключиться в любой момент, сыграв любую ноту на любой скорости. И звучало бы это просто великолепно. Он не был привязан к каким-либо шаблонам он был абсолютно свободен в рамках мелодии. Поэтому в качестве отправной точки мы использовали его версию «My Favorite Things», чтобы понять, насколько далеко можем зайти. Не надеясь когда-либо приблизиться к уровню Колтрейна, я решил черпать вдохновение в индийской музыке. Почти каждую ночь я засыпал, прослушивая альбом «Рави Шанкара» In London. Я пропускал через сознание его продолжительные композиции и наполнял затем наши джазовые соло элементами индийской музыки. Иногда наши эксперименты были более успешными, иногда — менее. Но партия соло с альбомной версией вдохнула в песню жизнь. Невозможно сосчитать, сколько раз я исполнял «Light My Fire», как в составе «The Dors, так и сольно, но я ни разу не сыграл один и тот же вариант соло. Все, кто когда-либо слышал эту песню вживую, слышал уникальную версию, созданную в данном месте и в данное время данными конкретными музыкантами. После выхода в свет Light My Fire стало настоящим явлением. Через год после покорения нашей версии чартов слепой гитарист Хосе Фелисиано, имя которого я ранее не слышал, выпустил классический акустический кавер. Эта песня стала его самым популярным треком в США. В некоторых же странах она и вовсе обошла нашу версию. Поначалу мне не понравилась версия Хосе. В ней не хватало ни фирменного органного вступления Рея, ни воющего вокала Джима. Это был не рок-н-ролл, а какая-то легкая музыка. Но чем дольше я его слушал, тем больше вникал в прекрасную манеру игры Хосе и с годами и вовсе полюбил его версию. Успех кавера Хосе последовал вскоре за успехом нашей версии так что Light My Fire довольно быстро стала стандартом. Песней, которая настолько популярна, что ее знают и могут исполнить все уважающие себя музыканты. Осознание ее популярности в полной мере пришло ко мне, когда в 70-х я как-то ехал на лифте офисного здания, а из динамиков звучала эстрадная инструментальная версия песни. Помню, я тогда подумал про себя. Вот дерьмо, наша музыка стала музыкой для лифтов музыка для лифтов. От английского music elevator music. Так на западе называют идеально исполненную, но неприметную и бездушную музыку, использующуюся в качестве звукового фона в лифтах элитных бизнес-центров и отелей. Тем не менее, за много лет мне было приятно слышать Light My Fire в интерпретации десятков исполнителей самых разных жанров. Stevie Wonder, L Грин, это Джеймс, Джонни Мэттис, Букер Ти and the MGS, Найджел Кеннеди с пражским симфоническим оркестром, Минни Рипертон, Алиша Киз, Ширли Бесси, юби 40 Айзек Хейс, Массив Атак, Нэнси Синатра, Нина Хаген, Джеки Уилсон, The Ventures, The Goose Who, Мартха и the Wanderlust, Буц Рэндолф, Мэй Уэст, Рик Маранис, Бести Бойс и особенно Ананда Шанкар, племянник Рави. Каждый из них творчески подошел к вопросу и сделал свою уникальную версию, придав песне свой характер. В результате Light My Fire стала самой коммерчески успешной песней, доход от которой превысил доходы от всех остальных песен The Doors, вместе взятых. «Сожалел ли я когда-либо, что взял на себя ответственность писать песни? Не на минуту». Ну что же, наверняка у каждого бывают моменты жадности и эгоизма, верно? Но даже при том, что технически это моя песня, без участия Рэя, Джима, Джона и даже Пола Ротшильда она бы наверняка никогда не достигла таких высот. И учитывая, что денежный доход может сделать с молодой группой, Решение делить все доходы поровну, скорее всего, спасло нашу группу от раннего распада из-за жадности. В конце концов, это лучшее решение для The Doors. В конце 80-х меня, наконец, представили Хосе Филисиано за кулисами на записи шоу Пэта Саяка. Я сказал «Спасибо за то, что исполнил мою песню». Он ответил «Спасибо, что написал эту песню». В ответ я пошутил. «Почему бы тебе не сыграть еще одну из наших песен?» «Как насчет тачми?» В ответ он схватил гитару и без каких-либо усилий исполнил тачми в великолепной латинской аранжировке. Как выяснилось, на каком-то этапе он даже планировал записать кавер на эту песню, но по какой-то причине этого, к сожалению, так и не случилось. Оказалось, что он куда больший фанат Задорс, чем я думал. Независимо от того, как долго вы живете или какой, избрали путь, жизнь всегда будет вас удивлять. Сидя у себя в комнате и выполняя домашнее задание Джима, сочиняя песню, я никогда бы не представил, какой огромный путь она проделает. До сих пор поражаюсь тому, что сказал об этом Пол Ротшильд. Исполнители большинства каверов не заморачивались над характерными для оригинала органным вступлением или соло. Всю мощь песни, Они передавали благодаря магии трех слов «light», май и «fire». Удивительно, что никому за всю историю музыки не пришло в голову это сочетание слов. И лишь 20-летний парень из Pacific Palisades до такого додумался. Это постоянное напоминание о том, что музыка бесконечна и всегда можно найти что-то новое. И прямо сейчас есть три слова, которые буквально умирают от желания сложиться в единую фразу. Став частью новой песни. Чтобы обрести свободу среди нот, возьмите инструменты. Найдите эти три слова.